Номер 59. Байка. Игра. Одно из забавных свойств человеческой природы заключается в том, что каждый человек стремится доиграть собственный образ, навязанный ему окружающими людьми. Иной пищит, а доигрывает. Фазиль Искандер. Мораль. Самолюбивый человек – тот, кто мнением других о себе дорожит больше, чем своим собственным. Итак, быть самолюбивым – Значит, любить себя больше, чем других, и уважать других больше, чем себя. Ключевский. В древности люди учились для того, чтобы совершенствовать себя. Нынче учатся для того, чтобы удивить других. Конфуций. Комментарий. Будьте свободнее. Если вы будете вести себя вынужденно и искусственно, пытаясь выглядеть лучше и производить более благоприятное впечатление, с вами останутся только те, кто привык к вашей игре и вашему образу. Эту нагрузку можно вынести эпизодически, но на регулярной основе это будет хронический стресс. Если вы будете в большей степени самим собой, то те, кто останется с вами, приняли вас таким, какой вы есть. И что бы вы ни делали, для вас это будет легко, потому что естественно, а для ваших близких нормально и приемлемо. Выбирайте то, что вы хотели бы делать, несмотря на кажущиеся катастрофы последствия. Перестраховщик думает о последствиях. Что случится, если я сделаю это? Какой будет результат? Он больше всего заботится об идеальном и гарантированном результате. Из-за этого увязает в рассуждениях и не доводит дело до самого результата или даже не делает вообще ничего. Всегда есть тысячи альтернатив, и вы не можете выбрать их все и даже... Все обдумать. Наиболее часто заметную игру в поведении соотносят с истероидными чертами личности. Согласно действующей международной классификации, истероидное расстройство личности характеризуется чрезмерной эмоциональностью, самодраматизацией, театральностью и стремлением привлечь к себе внимание. Люди, страдающие истерией, постоянно ищут или требуют поддержки, одобрения или похвалы от других. В отличие от людей с зависимым расстройством личности, активно добиваются внимания других через яркое, привлекающее поведение. Они чрезмерно обеспокоены своим внешним видом, часто привлекательны и чувствуют себя наиболее комфортно, когда находятся в центре внимания. Их эмоциональность кажется неадекватно преувеличенной, лобильной и поверхностной. Они склонны к общим высказываниям и имеют импрессивный стиль речи и поведения. Лица, страдающие стероидным расстройством, чрезмерно реактивны, интенсивны и эмоционально возбудимы и жаждут стимуляции, часто отвечая на незначительные стимулы и рациональными эмоциональными вспышками. Их речь часто энергична, эмоционально насыщена, театральна, сопровождается драматической жестикуляцией и включает много преувеличений. Они склонны делать всеобъемлющие заявления типа «это всегда случается именно со мной», Часто говорят о своих жалобах, мыслях и действиях, как будто это внешние объекты, навязанные им помимо их воли. Эмоции таких людей интенсивно выражены, однако воспринимаются преувеличенными или неубедительными, как будто пациент играет театральную роль. В одежде преобладает провокационный стиль, предпочитают яркие или необычные цветовые гаммы, злоупотребляют косметикой, парфюмерией и окраской волос. Их межличностные отношения чаще всего нарушены, и здоровые окружающие люди воспринимают их как ограниченных, неискренних, прихотливых и чрезмерно зависимых людей. Понятие «истерия» имеет долгую историю, охватывающую более чем 4000 лет. Симптомы этого психического расстройства были описаны еще в 1700 году до нашей эры в папирусе Эберса. Судорожные припадки, нервозность, чересчур уязвимое самолюбие, обмороки и способность имитировать практически любое заболевание. Концепция истерии началась с древнеегипетской идеи о том, что если матка не закреплена, она будет блуждать по всему телу и останавливаться в определенном месте, вызывая там истерические симптомы. Древнегреческие врачи, такие как Гален и Гиппократ, Также полагали, что драматические перемены эмоционального состояния подобных пациентов и их смутные жалобы на физическое самочувствие вызваны именно заболеванием, сопровождающимся смещением матки. Лечение состояло в процедурах, способствующих возвращению матки в нормальное положение. Основные методики включали окуривание или смазывание влагалища благовониями либо применение дурно пахнущих ядовитых веществ на пораженном участке. Предписания Гиппократа часто включали регулярную половую жизнь, брак и рождение ребенка. Рекомендации, наиболее часто назначаемые врачами их истеричным пациенткам и сегодня. Гораздо позднее с подобным назначением столкнулся Зигмунд Фрейд. Среди его самых первых пациенток была Лиза Пуффендорф болевшая истерией. Оказалось, муж Лизы импотент, и она, прожив 18 лет замужем, оставалась девственницей. Фрейд спросил у знакомого гинеколога, что может помочь больной. Тот цинично ответил, единственное средство, которое можно было бы прописать в данном случае, слишком хорошо нам известно, но его никак нельзя прописать в рецепте. Оно должно было бы выглядеть так. Penis normalis, dosim репетатор. Нормальный пенис в повторных дозах. Зигмунд был шокирован, он противился мысли о преимуществе сексуальной природе человека. Но факты, подтверждающие значение сексуальности, буквально преследовали его, и он признал влияние либида на человеческую психику. «Одна из центральных идей пациента с истерией такова – я неадекватен и не способен жить самостоятельно». Подобное допущение и когнитивная и рациональная схема характерны и для других расстройств. Но истероидное расстройство отличается от других тем, как пациент справляется с этим допущением. Например, депрессивные больные с этим убеждением будут фиксировать свое внимание на негативных аспектах собственной личности, чувствуя себя никчемными и безнадежными. Истероидные пациенты имеют тенденцию придерживаться более прагматичного подхода, ничего не оставляя на волю случая. Они приходят к выводу, что поскольку они не способны заботиться о себе, то должны найти способы заставить других заботиться о них. Затем они активно начинают искать внимание и одобрения для того, чтобы убедиться, что окружающие достаточно удовлетворяют их потребности. Убеждение, что для выживания все окружающие должны любить их, приводит к сильному страху отвержения. Необходимость искать одобрение часто выражается в чрезмерном проявлении своей сексуальной роли. Истероидные женщины, по-видимому, с раннего возраста вознаграждались за изящность, физическую привлекательность и обаяние, а не за компетентность или любые усилия, требующие систематического мышления и планирования. Истероидные мужчины научились играть крайне мускулинную роль, получая вознаграждение за мужество, крутость нрава и силу а не за фактическую компетентность или способность решать проблемы. Стремление понравиться само по себе не обязательно дисфункционально. Однако истероидные личности настолько увлечены этой стратегией, что на самом деле используют ее далеко неэффективно. Увлеченные своей ролью и привлечением внимания, они теряют из виду свою реальную цель и начинают искать возбуждение и драматизации ради них самих. Диапазон применения байки, семейное консультирование, социофобия, истерия, терапевтические мишени, установка долженствования, оценочная установка, зависимость от мнения окружающих.